«Вы, значит, инспектор Линли?» «Я так и думала, что рано или поздно вы ко мне зайдёте». «Я испекла лимонный пирог». «Специально для меня?» — удивился Линли. «Вот именно», — подтвердила она. «Заходите». Хотя мисс Фицалан жила в одном из небогатых домиков по Сент-Чед-Лейн, её коттедж разительно отличался от обиталища Гибсонов. В садике были разбиты аккуратные цветочные клумбы. Весной и летом здесь цвели примула и бурачок, герань и львиный зев. Сейчас клумбы уже приготовились к зиме. Корни каждого растения были заботливо укрыты землей. На ступеньках у входа были насыпаны небольшие кучки семян для птиц. У окна висели жестяные колокольчики, легонько позванивавшие на ветру. Их не заглушали даже вопли проживавших по соседству гибсонов. И внутри все было иначе, чем у Ричарда Смэдлин. Аромат душистых трав, наполнявших саше, напоминал Линли долгие вечера в бабушкиной комнате в поместье Хоунстоу. Крошечная гостиная обставлена скромно, но элегантно. Две стены от пола до потолка занимают полки с книгами. У окна небольшой столик с фотографиями. Над старым телевизором висело несколько вышивок. «Пройдемте в кухню, инспектор», — предложила Марша. «Принимать гостей в кухне, конечно, дурной тон, но, по-моему, там гораздо уютнее. Друзья говорят, все потому, что я выросла на ферме, а на ферме кухня — главная часть дома, верно?» Думаю, это вам не осталось навсегда. Прошу вас, сэр, присаживайтесь к столу. Кофе с пирогом? По-моему, вы проголодались. Наверное, еще не женаты? Холостяки всегда плохо питаются. И вновь Линли вспомнилась бабушка, ее нерассуждающая, всеобъемлющая любовь. Старушка быстро накрывала стол для чая. Линли любовался уверенными движениями ее надежных рук, понимая, что здесь он найдет ответы на многие вопросы. «Расскажите мне о Джиллиан Тейс», — попросил он. Руки хозяйки замерли над столом. Марша обернулась с ласковой улыбкой на губах. «Джилли», — повторила она, — «с удовольствием. Джиллиан Тейс была таким прелестным существом». Глава одиннадцатая. Чайную посуду мисс Фицалан подала на подносе, хотя особой необходимости в этом не было. Буфет в крошечной кухне находился не более чем в двух шагах от стола. Но старая учительница придерживалась правил этикета, к тому же поднос, вопреки тесноте и скудости, создавал впечатление уюта. Старинная кружевная салфетка покрывала поднос — на ней стоял изящный фарфоровый сервиз. На тарелках виднелись трещины, но чашки и блюдечки сумели прожить все эти годы без единого шрама. Осенние листья в глиняном кувшине оживляли стол соснового дерева, на который марша Фицалан выложила все свои сокровища. Тарелки, столовое серебро, тонкие льняные салфетки. Она разлила по чашкам дымящийся кофе, добавила себе молока и сахара и только тогда начала рассказ. Джиле была вылитая мать. Я и Тессу когда-то учила. Какой ужас! Это сразу же выдает мой возраст. Что поделать? Почти все жители деревни прошли через мои руки, инспектор. С лукавой усмешкой она добавила — — За исключением отца Харта. Мы с ним принадлежим к одному поколению. — Никогда бы не подумал, — торжественно заверил ее Линли. Марша рассмеялась.